Глава 7. На грех мастера нет. Метил в ворону, попал в корову. Победоносная игра и некоторые другие чрезвычайно интересные подробности назидательного свойства. Утомительные приключения несчастного утра и счастливейшего вечера равно как эффект пасторского рассказа произвели самое могучее влияние на восприимчивые чувства президента Пиквикского клуба. Лишь только радушный хозяин со свечой в руках проводил своего гостя в комфортабельную спальню, мистер Пиквик минут через пять погрузился в сладкий и глубокий сон, от которого, впрочем, немедленно воспрянул при первых лучах палящего солнца. Иначе, конечно, и быть не может. Между светилами двух миров физического и нравственного, должна быть постоянная, прямая и непосредственная симпатия. Мистер Пиквик вскочил с постели, надел халат, открыл окно, испустил глубокий вздох и воскликнул таким образом. «О природа! Чистая, безыскусственная, очаровательная природа! Благословляю тебя!» Какой безумец согласится навсегда запереть себя в душном пространстве среди извести, кирпичей и глины, если только раз удалось ему почувствовать на себе влияние роскошной сцены, открывшейся теперь перед моими глазами? Какой сумасброд решится прозябать всю свою жизнь в таком месте, где нет ни овечек, ни коров? не всех этих щедрых даров Сильвана и помоны, рассыпанных здесь на каждом шагу для мирных и тихих наслаждений истинных сынов обожаемой натуры. Какой, говорю я, какой!» И мистер Пиквик от избытка душевных волнений высунул свою голову из окна, чтоб удобнее любоваться на лазурное небо и цветущие поля. Запах свежего сена и сотни благоуханий от цветов маленького сада наполняли воздух перед окнами прекрасной дачи. Зелёные луга сияли под утренней росой, блеставшей на каждом листке. И птицы стройным хором загласили свой концерт, как будто в трепещущих каплях росы скрывался для них источник вдохновений. Сладостное и очаровательное мечтание осенило душу великого мужа. «Джо!» Этот прозаический звук весьма неосторожный и не кстати порвал нить размышлений, уже начинавших приходить в стройный, систематический порядок в голове глубокого мыслителя. Мистер Пиквик взглянул направо — никого не было. Взглянул налево — тоже никого. Он возвел свой взор на небеса, но и там не оказалось ни одного подозрительного предмета. Затем великий муж отважился на действия, которое бы всего скорее пришло в голову обыкновенного человека. Он взглянул в сад, и в саду увидел мистера Уардля. «С добрым утром, мистер Пиквик!» — проговорил почтенный джентльмен, проникнутый, очевидно, чувствами поэтических наслаждений. «Чудесный день, не правда ли? Хорошо, что вы рано встаете. Выходите скорее к нам, я буду вас ждать!» Мистер Пиквик не заставил повторить любезного приглашения. В десять минут туалет его был кончен, и через десять минут он был в саду подле веселого старичка. «Вот вы как!» — воскликнул мистер Пиквик, заметивший с некоторым изумлением, что товарищ его держал ружье в руке и что другое ружье лежало на траве подле него. «Что вы хотите с этим делать?» «Ваш друг и я собираемся перед завтраком немного пострелять», — отвечал добродушный хозяин. «Ведь он хорошо стреляет». «Да, мой приятель говорит, что он отличный стрелок», — подтвердил мистер Пиквик. «Мне, впрочем, еще не случалось видеть его искусство». «И прекрасно! Стало быть, вам предстоит удовольствие быть свидетелем нашей забавы». «Что это он так долго не идет?» «Джо! Джо!» Жирный детина, освеженный живительным влиянием утренней погоды, был, казалось, на этот раз усыплен не совсем, а только на три четверти с дробью. Немедленно он вышел на крыльцо. «Ступай, Джо! Позови этого джентльмена и скажи, что мы с мистером Пиквиком станем ждать его у деревьев перед грачами. Ты покажешь дорогу!» Сонливый толстяк поворотил налево кругом, а мистер Уайрдер как новый Робинзон Крузо положил на плечо оба ружья и вышел из садовой калитки. «Вот мы здесь и остановимся», — сказал пожилой джентльмен, когда он и мистер Пиквик подошли к деревьям, унизанным на своих верхушках гнездами грачей. «Что же мы станем делать?» — спросил мистер Пиквик. «А вот увидите». Пожилой джентльмен принялся заряжать ружье. «Сюда! Господа, сюда!» — воскликнул мистер Пиквик, завидев фигуры господ Снотгрэсса, Винкеля и Топмана. Пиквикисты только что вышли из садовой калитки и направляли свои шаги к жилищу грачей. Жирный детина, не зная точно, какого именно джентльмена должен он позвать к своему хозяину, пригласил их всех до одного, рассчитывая весьма благоразумно, что в таком случае не будет никаких недоразумений. «Поздненько вы встаёте, мистер Винкель», — проговорил пожилой джентльмен. «Исправный охотник не станет дожидаться солнечного восхода». Мистер Винкель отвечал принуждённой улыбкой и принял поданное ружье с такой прискорбной физиономией, которая в метафизическом смысле могла бы скорее принадлежать невинному грачу, томимому предчувствием насильственной смерти. Пожилой джентльмен свистнул и махнул рукой. По этому знаку двое оборванных мальчишек, выступивших на сцену под дирекцией нового Ламберта в детской форме, начали карабкаться по сучьям двух ближайших деревьев. Даниэль Ламберт — известный чудак, жирный, высокий и толстый. Он жил в Лондоне и показывал себя за деньги, как редкое произведение природы. Его имя сделалось нарицательным. «Зачем здесь эти ребята?» — спросил мистер Пиквик взволнованным тоном. Ему вдруг пришло в голову, что несчастные мальчишки, в надежде приобрести скудную плату за свой риск, промышляют тем, что делают из себя живые мишени для пуль неопытных стрелков. Его сердце облилось кровью. — Им надо бы на начать игру, ничего больше! — отвечал, улыбаясь мистер Уардель. — Что? Начать игру, то есть, говоря на чистом английском наличии, расшевелить грачей? — Только-то! Да! «Вы успокоились?» «Совершенно. Очень хорошо. Могу я начать?» «Сделайте милость», — сказал мистер Винкель, обрадованный тем, что очередь до него дойдет не слишком скоро. «В таком случае посторонитесь». «Ну, мальчуган!» Мальчишка свистнул, закричал и принялся раскачивать ветвь с грачиным гнездом. «Встрепенулись юные птенцы» подняли встревоженный говор и, размахивая крыльями, с участием расспрашивали друг друга, зачем зовет их беспокойный человек. Ружейный выстрел был для них громогласным ответом. Навзнич пал один птенец, и высоко взвелись над ним уцелевшие птицы. — Подыми, Джо! — сказал пожилой джентльмен. Радостная улыбка засияла на щеках сонливого детины, когда он выступил вперед. Смутные видения паштета из грачей зашевелились в его воображении жирно и сладко. Он поднял птицу и засмеялся восторженным смехом. «Птица была толстая и жирная!» «Ну, мистер Винкель!» — сказал хозяин, заряжая опять свое собственное ружье. «Теперь ваша очередь! Стреляйте!» Мистер Винкель двинулся вперед и поднял ружье. Мистер Пиквик и его друзья инстинктивно спешили посторониться на значительное расстояние из опасения повредить свои шляпы убитыми грачами, которые, нет сомнения, дюжинами попадают на землю после опустошительного выстрела. Последовала торжественная пауза, и за ней крик мальчишки, птичий говор, слабый стук. «Эй! Эй!» — воскликнул пожилой джентльмен. «Что, друг?» Ружье не годится?» — спросил мистер Пиквик. «Осечка!» — проговорил мистер Винкель, бледный как снег. «Странно, очень странно!» — сказал пожилой джентльмен. «Этого за ним прежде никогда не водилось». «Да что это? Я вовсе не вижу пистона!» «Какая рассеянность!» — воскликнул мистер Винкель. «Я ведь и забыл про пистон!» Ошибка мигом была исправлена и мистер Винкель опять выступил вперед с видом отчаянно решительным и храбрым. Мистер Топман приютился за кустом и с трепетом смотрел на приготовительную церемонию стрельбы. Мальчишка опять поднял крик и вспугнул четырех птиц. Мистер Винкель выстрелил. Стон из груди человека был жалобным и совершенно непредвиденным ответом. Мистеру Топману Суждено было спасти жизнь невинного грача принятием значительной части заряда в свое левое плечо. Последовала суматоха, неизобразимая ни пером, ни языком, и мы отнюдь не беремся описывать, как мистер Пиквик, проникнутый справедливым негодованием, назвал мистера Винкеля злодеем. Как мистер Топман, низверженный и плавающий в собственной крови, лежал, и стонал, произнося в забытье какое-то имя обожаемой красавицы и проклиная своего убийцу, стоявшего перед ним на коленях, как потом он открыл свой правый глаз и прищурил его опять, опрокидываясь навзничь. Все это представляло сцену поразительную и даже раздирательную в некотором смысле. Наконец, однако ж, к общему утешению, несчастный страдалец пришел в себя, и обнаружил очевидные признаки жизни. Друзья поставили его на ноги, перевязали ему рану носовым платком и медленными шагами пошли домой, поддерживая его со всех сторон. Шествие было умилительное и трогательное. Они приближались к садовой калитке, где уже давно стояли дамы, ожидавшие к завтраку своих городских гостей. Незамужняя тетушка сияла самой радужной улыбкой и делала веселые знаки. Ясно, что она ничего не знала о случившейся беде. Невинное создание. Бывают времена, когда душевное неведение служит для нас залогом самого прочного блаженства. Они подошли ближе. Что это у них сделалось с маленьким старичком, сказала Изабелла Уардель. Незамужняя тетушка не обратила никакого внимания на этот вопрос относившийся по ее мнению к президенту пиквикского клуба Тресси топман был еще юношей в ее глазах и она смотрела на его лета в уменьшительное стекло ничего мадам будьте спокойны сказал пожилой джентльмен желавший заранее предупредить суматоху в обществе женщин дамы обступили мистера топмана не бойтесь мадам повторил хозяин что же такое случилось вскрикнули леди Небольшое несчастье с мистером Топманом, ничего больше. Незамужняя тетка испустила пронзительный крик, закатилась истерическим смехом и повалилась без чувств в объятия своих племянниц. Окатите ее холодной водой, сказал пожилой джентльмен. Нет, нет, пробормотала незамужняя тетка. Мне теперь лучше, гораздо лучше. Изабелла, Эмилия, доктора. Он ранен? Умер? О, боже мой Ха -ха -ха -ха! это был второй номер истерического хохота сопровождаемый отчаянно диким визгом успокойтесь сказал мистер топман растроганный почти до слез этим умилительным выражением нежной симпатии успокойтесь сударыня сделайте милость его ли это голос воскликнула незамужняя тетка дико вращая глазами третий номер истерики, принял опустошительно страшный характер. — Не тревожьтесь, судары, не умоляю вас, именем неба, проговорил мистер Топман нежным тоном. — Я немного ранен и ничего больше. — Так вы не умерли? — взвизгнула истерическая леди. — О, скажите, ради бога, что вы не умерли! — Что за глупости, Рэчел? — перебил мистер Уардель довольно грубым тоном, совершенно противоречившим поэтическому характеру всей этой сцены. За каким чёртом он должен сказать, что не умер? О нет, нет, я не умер! воскликнул мистер Топман. Мне нужна только ваша помощь, сударыня. Позвольте облокотиться на вашу ручку, прибавил он шепотом. О, мисс Рэйчел! незамужняя тетушка, сделала два шага вперед и подала ему руку. Они благополучно пришли в столовую. Мистер Тресси Топман, улучив удобную минуту, прижал ее пальчики к своим губам и опустился на софу. «Вы слабы?» — сказала сострадательная Рэчел. «Нет, это ничего. Скоро я совсем оправлюсь. Благодарю вас». И, проговорив последнюю фразу, мистер Топман закрыл глаза. «Он спит», — пробормотала незамужняя тетушка. Его органы зрения были сомкнуты только в продолжение 20 секунд. «Милый, милый Тресси!» Мистер Топман встрепенулся и вскочил. «О, произнесите еще раз эти отрадные слова!» — воскликнул он строгательным умилением и самым убедительным тоном. Незамужняя дева испугалась. «Вы, конечно, их не слышали!» — стыдливо проговорила она. «О, да! Я слышал их!» — возразил мистер Топман. Повторите ли вы их из сострадания к несчастливцу, который молчите? Прервала незамужняя леди. Мой брат. Мистер Тресси Топман принял свою прежнюю позу, и через минуту в комнату вошел мистер Уарда, сопровождаемый хирургом. Плечо было освидетельствовано, рана перевязана, и доктор, к общему благополучию, объявил, что опасности не было ни малейшей. Мало-помалу веселость водворилась снова, и завтрак начался своим чередом. Джентльмены и леди, по-видимому, совсем забыли неприятное приключение, грозившее оставить по себе такие печальные последствия. Один мистер Пиквик молчал и, казалось, был погружен в глубочайшую задумчивость. Его доверие к мистеру Винкелю поколебалось, расшаталось и едва совсем не исчезло. «Играете ли вы в крикет?» — спросил мистер Уардаль, обращаясь к несчастному стрелку. В другое время и при других обстоятельствах мистер Винкель не задумался бы дать утвердительный ответ. Но теперь он понимал и чувствовал деликатность своего положения и скромно отвечал «нет». «А вы, сэр?» — спросил мистер Снодгресс. «Игрывал в старину», — отвечал хозяин. Но теперь отвык. Я член здешнего клуба крикетистов, но сам уже давно не играю. «Сегодня, я полагаю, будет большое собрание», — сказал мистер Пиквик. «Да, говорят, игра завязывается на славу», — отвечал хозяин. «Хотите посмотреть?» «Я люблю видеть игры всякого рода», — отвечал мистер Пиквик. «Если только в них...» От неопытности какого-нибудь хвостуна не подвергается опасности человеческая жизнь. Мистер Пиквик приостановился и строго взглянул на мистера Винкеля, который обомлел под испытующим взглядом президента. Через несколько секунд великий муж отвел от него свои глаза и прибавил. «Можем ли мы поручить нашего раненого друга заботливости ваших леди?» «Совершенно можете», — пробормотал мистер Топман. «Разумеется!» — подтвердил мистер Снотгресс. Поразмыслили и решили, что мистер Топман останется дома под благодатным надзором женского комитета, а все остальные джентльмены под предводительством мистера Уардля отправятся в город Могольтон, куда поголовно выступит весь Дингли-Дель, чтобы принять участие в национальной игре, занимавшей теперь умы всех горожан и поселян. Они пошли веселой и стройной толпой, и через несколько часов мистер Пиквик, почти сам не зная как, очутился на главной улице Моггельтона. Всем, а может быть не всем, известно. Статься может даже, что и никому не известно, что Моггельтон — весьма древний и почтенный город, имеющий все признаки настоящего корпоративного города. В нем есть мэр, буржуа и фриманы. он владеет с незапамятных времен неоспоримым правом представлять из своей среды одного депутата в английский парламент, где тоже с незапамятных времен насчитывают в деловом архиве 3333 документа относительно города Моглинтона. Этот старинный город отличается своей приверженностью к религии и консерватизмом в торговой политике. Одних просьб относительно уничтожения торговли в праздничные дни поступило от него в парламент 537, и вслед за тем таковое же число прошений последовало против торговли неграми за границей. 68 в пользу удержания и распространения привилегий церкви, проникнутой глубоким уважением. К знаменитому городу мистер Пиквик стоял на главной улице и смотрел с видом ученой любознательности на окружающие предметы. Перед ним во всей красоте расстилалась торговая площадь, и в центре ее — огромный трактир с блестящей вывеской весьма замысловатого вида. То был на мраморной колонне сизо-бирюзовый лев с высунутым языком и тремя низенькими ножками поднятыми на воздух, между тем, как четвертая лапа неистово опиралась на колонну. Тут были также пожарный двор и страховая от огня контора, хлебные амбары, водочный завод, булочная, пивная и башмачная лавка, принимавшая также на себя обязанность доставлять честным гражданам потребное количество шляп, фуражек, колпаков зонтиков, чепчиков и учебных книг по всем отраслям наук. Был тут красный кирпичный домик с небольшим вымощенным двором, принадлежавший, как всем было известно, городскому адвокату. И был тут, сверх того, другой красный кирпичный домик с венецианскими ставнями и огромной вывеской над воротами, где явственно обозначалось золотыми буквами «жилище городского врача». Две-три дюжины мальчишек бежали через площадь на поле крикетистов, и два-три лавочника стояли у своих дверей, увлекаемые очевидным желанием быть свидетелями национальной игры. Все это заметил мистер Пиквик отчетливо и ясно, и уже в душе его заранее обрисовался план красноречивейшей страницы путевых впечатлений. Рассчитывая написать ее при первом удобном случае, он поспешил присоединиться к своим друзьям которые уже поворотили из главной улицы и созерцали на краю города широкое поле битвы. Уйкеты были уже совсем готовы, и неподалеку от них красовались две палатки обширного размера, снабженные всеми принадлежностями для отдыха и прохлады состязающихся крикетистов. Но игра еще не начиналась. Два или три героя из Дингли-Делля и столько же городских богатырей — забавлялись на чистом воздухе с величественным видом, перекидывая с руки на руку массивные шары. Другие крикетисты в соломенных шляпах, фланелевых куртках и белых штанах бродили около палаток, куда и мистер Уардель повел своих гостей. Пол дюжины приветствий, громких и радушных, встретили прибытие пожилого джентльмена. Все фланелевые куртки выступили вперед, когда он начал рекомендовать своих гостей джентльменов из Лондона, желавших с нетерпением видеть собственными глазами национальное игрище, которое, нет сомнения, доставит им одно из величайших наслаждений. «Вам, я полагаю, будет гораздо удобнее в палатке», сказал один весьма статный джентльмен с туловищем, несколько похожим на резиновый шар, набитый гусиным пухом. «В палатке, сэр, вы найдете все, что провинция может придумать для столичных гостей». Подтвердил другой джентльмен, весьма величавой и мужественной наружности. Вы очень добры, сэр, сказал мистер Пиквик. Сюда пожалуйте, добавил джентльмен с шарообразным туловищем. Отсюда вы можете увидеть все маневры наших молодцов. Президент и мистер Уардель вошли в палатку. Бесподобная игра! Эффект сильнейший! Упражнение для физики! Мастерство! Эти и некоторые другие слова стенографического свойства поразили прежде всего благородный слух мистера пиквика при входе его в гостеприимную палатку первый предмет представившийся его глазам был зелено приятель рочестерского дирижанса расточавший свое красноречие перед избранным кружком в клубе крикетистов его костюм был переведен в немного более исправное состояние и вместо башмаков на нем были сапоги Но это был точно он, испанский путешественник, обожаемый друг Донны Христины. Незнакомец мигом угадал своих друзей. Выступив вперед, он схватил за руку мистера Пиквика и с обычной торопливостью начал усаживать его на стул, продолжая говорить безумолку во все это время, как будто все городские распоряжения состояли под его особенным покровительством и непосредственным надзором. «Сюда! Сюда!» «Отменная потеха! Бочки пива! Коньяк первейшего сорта! Биштекс! Роздбиф! Копченые языки! Горчица вазами! Превосходный день! Пулярки! Рад вас видеть! Будьте как дома, без церемоний! Отличная штука!» Мистер Пиквик уселся на указанное место. Винкель и Снотграсс также безмолвно повиновались распоряжениям своего таинственного друга. Мистер Уардаль смотрел, удивлялся и ничего не понимал. «Позвольте, мистер Уарделю, представить вам моего друга», — сказал мистер Пиквик. «Вашего друга?» «Здравствуйте, сэр. Очень приятно познакомиться с другом моего друга». Незнакомец быстро сделал антроша и начал пожимать руку мистера Уардля с такой пламенной горячностью, как будто они были закадычными друзьями лет двадцать к ряду. Отступив потом шага два назад и окинув собрание орлиным взглядом, Он еще раз схватил руку мистера Уардля и, по-видимому, обнаружил даже очевидное намерение влепить поцелуй в его розовую щеку. Как вы здесь очутились, любезный друг? спросил мистер Пиквик с благосклонной улыбкой. Так себе, отвечал стенографический друг. Прикатил. Городская гостиница, пропасть молодежи, фланелевые куртки, белые штаны. Горячие почки с перцем, сэндвичи с анчоусами, отменные ребята, весельчаки, превосходно. Мистер Пиквик, уже имевший довольно обширные сведения в стенографической системе незнакомца, быстро понял и сообразил из его лаконических речей, что он, неизвестно какими судьбами, вошел в связь с членами крикетского клуба. Стал с ними на короткую ногу и получил от них приглашение на общий праздник. Таким образом, Любопытство ученого мужа было вполне удовлетворено. Он надел очки и приготовился смотреть на крикет. Игра была начата героями Могольтона. Интерес сделался общим, когда мистер Домкинс и мистер Поддер, знаменитейшие члены славного клуба, отправились сбитыми в руках к своим воротцам. Мистер Лоффи, слава и краса крикетистов Динглиг должен был бросать могучей рукой свой шар против богатыря Домкинса. А мистер Строгльс был выбран для справления такой же приятной обязанности в отношении к непобедимому поддору. Другие игроки были поставлены в различных частях поля для наблюдений за общим ходом. И каждый из них, как и следовало ожидать, поспешил стать в наклонную позицию. Опершись рукой на колено, как будто собираясь подставить свою спину для первого прыжка мальчишки, который должен открыть игру в чехарду. Дознано долговременными опытами, что искусные игроки иначе и не могут делать наблюдений. Этот способ созерцания мистер Пиквик в своих ученых записках весьма справедливо называет наблюдением апостериори. Позади воротцев остановились судьи, Счетчики приготовились считать и отмечать перебежки. Наступила торжественная тишина. Мистер Лоффи отступил на несколько шагов заворотца ворота и приставил шар на несколько секунд к своему правому глазу. Доверчиво и гордо мистер Домкинс приготовился встретить враждебный шар, и глаза его быстро следили за всеми движениями Лоффи. «Подаю!» — раздался громовой голос Баулера. И шар, пущенный могучей рукой мистера Лоффи, быстро полетел к центру противоположных ворот. Изворотливый Домкинс был на стороже. Шар, встреченный его битой, перескочил через головы наблюдающих игроков, успевших между тем нагнуться до самых колен. — Раз, два, три, лови, бросай, отражай, беги, стой, раз, нет. «Да! Бросай! Два! Стой!» Весь этот гвалт поднялся за ловким ударом, и в заключение первого акта городские крикетисты отметили два перебега. Поддер тоже со своей стороны стяжал лавры в честь и славу Могольдона. Он искусно каждый раз отражал от своих ворот шары, и они разлетались по широкому полю. Наблюдающие игроки — перебегавшие с одного конца на другой, истощились до последних сил. Баулеры сменялись беспрестанно и бросали шары, не щадя своих рук и плеч. Но Домкинс и Поддер остались непобедимыми. Около часа их биты были в постоянной работе. Ворота спаслись от нападений, и публика сопровождала громкими рукоплесканиями необыкновенную ловкость своих героев. Когда наконец Домкинс был пойман и Поддар выбит из своего места, городские крикетисты уже считали 54 перебега, между тем как герои Динглиделя остались ни при чем. Перевес на стороне горожан был слишком велик, и не было никаких средств поверстаться с ними. Напрасно Пылки Лоффи и нетерпеливый Строгольц употребляли всевозможные усилия чтобы восстановить некоторое равновесие в этом споре. Все было бесполезно. И пальма первенства неоспоримо и решительно осталась за городом Могольтоном. Незнакомец между тем кушал, пил и говорил беспрестанно. При каждом ловком ударе он выражал свое одобрение и удовольствие снисходительным и покровительственным тоном. При каждом промахе делал гримасы и грозные жесты, сопровождаемые восклицаниями «Ах, глупо! Осел! Ротозей! Фи! Срам!» Такие решительные отзывы не приминули утвердить за ним славу совершеннейшего знатока и безошибочного судьи всех тайн благородной игры в крикет. «Играли на славу! Игра первейший сорт! Были удары мастерские!» — говорил незнакомец, когда обе партии сгруппировались в палатке после окончания игры. «А вы, сэр, играли когда-нибудь?» — спросил Уардаль, которого начинали забавлять энергичные выходки загадочного джентльмена. «Играл ли? Фи! Двести тысяч раз! Не здесь только! В Вест-Индии!» «Как? Вы были и в Вест-Индии?» «Был! По всем краям! Во всех частях света! В Австралии три года!» «Но в Вест-Индии должно быть очень жарко», заметил мистер Пиквик. Тамошний климат неудобен для крикетистов». «Все палит, печет, жжет, томит. Нестерпимо! Раз большое пари, одни ворота. Приятель мой, полковник, сэр Томас Блазо. Бросать шары, я отбивать». Началось рано утром. Шести туземцам поручено делать переходы. Утомились, повалились без чувств. Все до одного. Блазо все кидал... Держали его два туземца. Устал, выбился из сил. Я отражал ни одного промаха. Блаза упал. Его сменил Кванку Самба. Солнце запекло, шар в пузырях, 570 перебегов. Устал и я. Немного. Кванка не уступал. Победители или умереть? Наконец я промахнулся. <как> Покончили. Искупался, освежился, ничего. Пошел обедать. Что же стало с этим джентльменом? Как бишь его? спросил Уардоль. Блаза? — Нет, с другим. — Самба, Да. — Погиб наповал, так и не смог оправиться. — Бедный Кванка. Меня выбил, себя убил. — Умер, сэр. Здесь незнакомец приставил к своим устам пивную кружку. Вероятно, для того, чтобы скрыть от взора в публике взволнованные чувства, вызванные свежим воспоминанием трагического события. Затем он приостановился, перевел дух и с беспокойством начал озираться вокруг, когда... Главнейшие крикетисты из Дингли-Делля подошли к мистеру Пиквику и сказали, «Мы намерены, сэр, покончить нынешний день скромным обедом в трактире Голубого Льва. Смеем надеяться, что вы, ваши друзья, не откажетесь почтить своим присутствием?» «Само собой разумеется», — прервал мистер Уардаль. «Числу наших друзей принадлежит также мистер...» И он с вопросительным видом взглянул на незнакомца который не замедлил дать полный и удовлетворительный ответ. «Джингль, сэр! Альфред Джингль, эсквайр! Беспоместный и бездомный эсквайр, сэр!» «С удовольствием», — сказал мистер Пиквик. «Мне будет очень приятно». «И мне», — сказал мистер Альфред Джингль, подавая одну руку мистеру Пиквику, другую — мистеру Уардлю, и говоря потом в тихомолку на ухо первого джентльмена. «Обед превосходный!» Заглядывал сегодня в кухню. Куры, дичь, пироги. Деликатес. Молодые люди хорошего тона. Народ веселый, разбитной. Отлично. Так как предварительные распоряжения были приведены заранее к вожделенному концу, то вся компания, разделенная на маленькие группы, поворотила из палаток на главную улицу Могольтона. И через четверть часа господа-крикетисты со своими гостями уже заседали в большой зале «Голубого льва», под председательством мистера Домкинса и товарища его, вице-президента Лоффи. Дружно поднялся за огромным столом говор веселых гостей, дружно застучали ножи, вилки и тарелки, хлопотливо забегали взад и вперед расторопные официанты и быстро стали исчезать одно за другим лакомые блюда. Мистер Джингль кушал, пил, говорил, веселился и шумел один за четверых. Когда все и каждый насытились вдоволь, скатерть была снята, и на столе явились бутылки, рюмки и бокалы. Официанты удалились в буфет и кухню рассуждать вместе с поваром об остатках торжественного обеда. Наступили минуты сердечных излияний и общего восторга. Среди вдохновенного говора безмолвствовал только один маленький джентльмен с длинным носом и сверкающими глазами. Скрестив руки на груди, он путешествовал по зале медленными и ровными шагами, оглядываясь временами вокруг себя и откашливаясь с какой-то необыкновенной энергией выразительного свойства. Наконец, когда беседа приняла на минуту более ровный и спокойный характер, маленький джентльмен провозгласил громко и торжественно «Господин вице-президент!» Среди наступившей тишины Взоры всех и каждого обратились на вице-президента. Мистер Лоффи выступил вперед и произнес торжественный ответ. «Сэр, я желаю сказать вам несколько слов, сэр. Пусть почтенные джентльмены благоволят наполнить свои бокалы». Мистер Джингль сделал выразительный жест и произнес энергичным тоном. «Слушайте, слушайте!» Когда бокалы наполнились искрометной влагой, Вице-президент, принимая глубокомысленный вид, сказал «Мистер Степпель, сэр», — начал миниатюрный джентльмен, выступив на середину залы, — «я желал бы обратить свою речь, собственно, к вам, а не к нашему достойному президенту, потому что, так сказать, наш достойный президент находится в некоторой степени, можно даже сказать, в весьма значительной степени». «Между тем, как предмет, о котором хочу я говорить, или лучше, правильнее, то есть, или... или... рассуждать», — подсказал мистер Джингл. «Так точно, рассуждать», — продолжал миниатюрный джентльмен. «Благодарю за такое пояснение мысли моего почтенного друга, если он позволит мне называть его таким именем. Слушайте, слушайте, мистер Джингл суетится больше всех. Итак, сэр, объявляю» что я имею честь быть крикетистом из Дингли, то есть из Дингли-Делля». Громкие рукоплескания. «Само собой разумеется, что я отнюдь не могу обнаруживать притязаний на высокую честь принадлежать к почтенному сословию могльтонских граждан. И вы позволите мне заметить откровенно, сэр, что я не ищу, не домогаюсь и даже нисколько не желаю этой чести. Слушайте, слушайте». Уже давно продолжается похвальное соревнование на поле национального игрища между Могэлтоном и Динглиделем. Это известно всему свету, сэр. И, конечно, никто не станет оспаривать, что европейский континент имеет высокое мнение о крикетистах. Могучий славен город Могэлтон, и всюду гремит молва о великих подвигах его граждан. Но тем не менее, я Дингли Деллера, и горжусь этим наименованием. Вот по какой причине? Слушайте, слушайте. Пусть город Могольтон гордится всеми своими отличиями. На это, конечно, он имеет полное право. Достоинства его многочисленны, даже можно сказать бесчисленны. Однако, сэр, если все мы твердо помним, что Могглтон произвел на свет знаменитых героев, Домкинса и Поддера, то, конечно, никто из нас не забудет и не может забыть, что Дингли Дель, в свою очередь, может достойно превозноситься тем, что ему, одолжены своим бытием, не менее знаменитые мужи Лоффи и Строгольс. Дружные и громкие рукоплескания. Унижаю ли я через это честь и славу моглитонских граждан? Нет. Тысячу раз нет. Совсем напротив. Я даже завидую при этом случае роскошному излиянию их национальных чувств. Все вы, милостивые государи, вероятно, хорошо знаете достопамятный ответ раздавшийся некогда из бочки, где имел место пребывания свое великий философ Древней Греции, стяжавший достойно заслуженную славу в классическом мире. «Если бы я не был диагеном, — сказал он, — то я желал бы быть Александром». Воображаю себе, что господа здесь предстоящие могут в свою очередь сказать «Не будь я Домкинс, я бы желал быть Лоффи» или «Не будь я Поддер, я желал бы быть Строгольсом». Общий восторг. К вам обращаюсь, господа, почтенные граждане Могльтона, Один ли крикет упрочивает за вами громкую известность? Разве вы... Никогда не слышали о Домкинсе и его высоких подвигах, имеющих непосредственное отношение к вашей национальной славе? Разве вы не привыкли с именем Поддоро соединять понятия о необыкновенной решительности и твердости характера в защите собственности? Кому еще так недавно пришла в голову счастливая мысль относительно увеличения наших привилегий? Кто так красноречиво ратовал в пользу нашей церкви? «Домкинс! Итак, милостивые государи, приглашаю вас приветствовать с общим воодушевлением почтенные имена наших национальных героев! Да здравствует многое лето! Домкинс и Поддер!» От громких рукоплесканий задрожали окна, когда миниатюрный джентльмен кончил свою речь. Весь остаток вечера прошел чрезвычайно весело и дружелюбно. Тосты следовали за тостами, и одна речь сменялась другой. Красноречие господ крикетистов обнаружилось во всей своей силе и славе. Мистер Лоффи и мистер Строгольц, мистер Пиквик и мистер Джингл были каждый, в свою очередь, предметом единодушных прославлений, и каждый в свое время должен был в отборных выражениях благодарить почтенную компанию за предложенные тосты. Как стяжатели национальной славы мы весьма охотно согласились бы представить нашим читателям полный отчет обо всех подробностях знаменитого празднества, достойного занять одно из первых мест в летописях великобританских торжеств. Но, к несчастью, материалы наши довольно скудны, и мы должны отказаться от удовольствия украсить свои страницы великолепными образчиками британского витийства. Мистер Снодграс с обычной добросовестностью представил значительную массу примечаний, которые, нет сомнения, были бы чрезвычайно полезны для нашей цели, если бы, с одной стороны, пламенное красноречие, с другой — живительное действие, вина, не сделали почерк этого джентльмена до такой степени неразборчивым, что рукопись его в этом месте оказалась почти совершенно неудобной для ученого употребления. Мы едва могли разобрать в ней имена красноречивых ораторов и весьма немного слов из песни, пропетой мистером Джинглем. Попадаются здесь выражения вроде следующих — «изломанные кости, пощечина, «пощёчина», «бутылка», подзатыльник, забубенный. Но из всего этого нам, при всем желании, никак не удалось составить живописные картины, достойные внимания наших благосклонных читателей. Возвращаясь теперь к раненому, Мистеру Топману мы считаем своей обязанностью прибавить только, что за несколько минут до полуночи в трактире «Голубого льва» раздавалась умилительная мелодия прекрасной и страстной национальной песни, которая начинается таким образом. «Пропируем до утра, пропируем до утра, пропируем до утра, хей-хой до утра».